Глава 11 « «О, боги, что там еще? не удержалась от комментария я, глядя в сторону двери и прислушиваясь к топоту. По лестнице поднималось несколько человек, которые не утруждали себя соблюдением тишины. Это могло свидетельствовать о двух вещах. Либо это представители власти, либо представители того, кто себя сам этой властью считает. Оливер тоже перевел взгляд на дверь, и на его лице читалось совершенно искреннее недоумение, из чего я сделала вывод, что топающие господа — не его люди. Александр же затаился в углу, прикрывшись жужей, и был практически незаметен. Дверь распахнулась, и на пороге воздвигались двое мужчин с явно военной выправкой. А я подумала почему-то, что в королевстве совершенно необходимо вести обязательное обучение хорошим манерам. Мужчин, которые стучались бы, прежде чем войти в комнату к девушке, стало катастрофически мало. Можно сказать, что их вообще не осталось. «Вы к кому?» — скромно поинтересовалась я, оглядывая вторгшихся на мою территорию незваных гостей. «К вам, леди Моника!» — раздавшийся из коридора голос заставил меня сморщиться и нецензурно выругаться. Правда про себя. В присутствии короля как-то неловко получилось бы. «Лорд Сент-Мор, какой сюрприз!» — ответила я, даже не стараясь придать голосу интонацию любезности. «Не скажу, что приятный. Мы же вроде как в последний раз все выяснили, разве нет?» «Ваше мнение по поводу наших отношений и нашего брака меня, как и прежде, интересует чрезвычайно мало». С потрясающим высокомерием ответил Сент-Мор и посмотрел на молчаливого Оливера. «Освободите помещение, молодой человек, вы здесь лишний». Вы переходите все границы, дорогая невеста, принимаете у себя в комнате мужчину вечером. Но ничего, я научу вас правильным манерам». «Судя по всему, манерам как раз хорошо бы поучить вас, лорд Сентмор, невозмутимо ответил Оливер. Ворвались к девушке, угрожаете ей в присутствии третьих лиц. Непредусмотрительно, знаете ли. И кто же может мне помешать?» Надменно поинтересовался незваный гость, скривив рот в презрительной усмешке. «Король?» И столько было в его голосе пренебрежения, когда он произнёс последнее слово, что Александр не выдержал, и, аккуратно посадив жужу на соседний стул, выбрался из своего затененного угла. «Допустим», — спокойно произнес он, — «вас что-то не устраивает, лорд Джастин?» Надо отдать моему жениху должное. Появление его величества выбило его из колеи ненадолго. Уже через минуту он справился с собой и отвесил королю идеальный придворный поклон, которому не смог бы придраться даже самый строгий приверженец дворцового этикета. — Неожиданно, ваше величество, — проговорил он с насмешкой, — пристало ли королю находиться в убогой комнатке какого-то захудалого трактира? И что вас могло сюда привести «Мне показалось, или вы действительно предполагаете, что я буду вам отчитываться в своих поступках?» Изумление Александра было таким искренним, что Оливер не выдержал и фыркнул. Естественно, гнев лорда Сент-Мора тут же выплеснулся на него. «А вы что тут делаете, позвольте узнать?» — почти прошепел он. «Немедленно убирайтесь из комнаты моей невесты». «Да с чего бы?» Оливер снял очки и аккуратно положил их в карман. Вы мне ни начальство и не старший родственник, чтобы я прислушивался к вашим словам. В комнате, где из-за незапланированного количества гостей и так было нечем дышать, стало совсем невыносимо. Казалось, остатки воздуха сгустились и скоро начнут искрить. Лорд Сентмор, Извольте, извиниться перед леди и покинуть помещение холодно приказал король, но женишок и не подумал его послушаться. Напротив! Он мерзко усмехнулся, а я с удивлением подумала. И как многие могут называть его красивым? Он же отвратителен! — Ваше Величество, мне действительно жаль, что вы оказались не в то время и не в том месте, — проговорил он. Лично я против вас ничего не имею. Мне вообще безразлично, кто занимает трон, вы или кто-то другой. У меня свои цели и свои интересы. И леди Мэнсфилд необходима мне для достижения этих самых целей. Так что всем будет лучше, если вы не будете мне мешать». «Я король!» — воскликнул Александр. Но даже я услышала в его голосе тень растерянности, что уж тут говорить об остальных. «Счастлив за вас!» С непередаваемым сарказмом отозвался Сент-Мор, а я смотрела только на Оливера, который медленно, едва заметно разворачивался в сторону неожиданных гостей. Судя по прищуренным глазам и обманчиво расслабленным плечам, он собирался напасть на лорда Джастина. К сожалению, это заметила не только я, но и сопровождающий женишка Громилы. «Парень, стой на месте!» Без злости абсолютно равнодушно проговорил один из них — «Не дёргайся, и все будет нормально. Нам нужна только девчонка». «Хватит разговоров», — решительно махнул рукой жених. «Леди Моника, браслет у вас?» «Какой конкретно?» Я задумчиво посмотрела на свои запястья, на которых красовались тоненькие браслеты-цепочки. «Не старайтесь казаться глупее, чем вы есть на самом деле», — сквозь зубы процедил сентмор «Браслеты у меня есть», — честно сказала я, «а также два кольца, серьги и кулон». Вам точно больше ничего не надо. Мы сейчас с вами перенесемся в одно уютное место, где никто не помешает нам заключить брачный союз. Мерзко улыбнулся мне лорд Джастин и отвесил шутовской поклон королю. Уж простите, ваше величество, что не приглашаю на торжество. Тут лорд Сент-Мор поставил на стол большую пирамидку-портал. Я такие вообще только на картинках видела. Даже Оливер уважительно присвистнул. Жених протянул руку к артефакту, нажал на вершину пирамидки, и тут одновременно произошло несколько событий. В центре комнаты появилась сверкающая лиловыми искрами дверь. Жених втолкнул в неё меня. Но прежде чем провалиться в пустоту, я успела увидеть, как вслед за мной в портал прыгнули Оливер, Король и Жужа. Успел ли присоединиться к этой толпе лорд Джастин, мне рассмотреть не удалось. Состояние парения в воздухе не было неприятным. К тому же продлилось оно достаточно недолго, после чего я достаточно болезненно приложилась коленками от твердой земляной пол. Вспомнив о ринувшихся вслед за мной мужчинах, я проворно отползла в сторону и сделала это, как оказалось, очень вовремя. Из портала вывалился сначала Оливер, за ним король, крепко прижимавший к себе ошалевшего от всего происходящего жужу, и для полноты картины из уже схлопывающегося портала выпал бессознательный лорд Сент-Мор. Портал последний раз мигнул и с тихим щелчком исчез. И тут я решила посмотреть, куда нас занесло из-за почему-то совершенно растерявшего все благоразумие лорда Джастина. Помещение, в котором мы оказались, обладало одним несомненным достоинством, оно было большим. Но, пожалуй, на этом положительные моменты и заканчивались, потому как больше всего наше новое место обитания напоминало подвал. Сырой, мрачный, темный и чрезвычайно неуютный. Плюс ко всему в нем не наблюдалось даже самой простенькой мебели, то есть сидеть нам предстояло на полу. В углу располагалась дверь, внушительная, окованная железом, почему-то даже не проверяя, было ясно, что она заперта, причем достаточно давно. Да и остальной подвал обжитым не выглядел. Скорее, в нем витал дух заброшенности. Сложно объяснить, но все говорило о том, что кроме нас тут давно никого не было. Я перевела взгляд на своих спутников, и в глубине души порадовалась, что оказалась здесь не одна. Если бы меня сюда закинуло в гордом одиночестве с призом в виде потерявшего сознание лорда Сент-Мора, все было бы гораздо печальнее. А так... Есть умные и сильные мужчины, которые сейчас все решат быстро и без истерик, и я даже вполне себе готова признать их незаменимость и мужество. Мне вот вообще не сложно. Между тем упомянутые мужчины, кряхтя и ругаясь, поднимались с пола, потирая ушибленные места и тоже оглядываясь. Оливер быстренько убедился, что с нашим Величеством все в общем и целом в порядке, и пошел изучать дверь. Он для очистки совести пару раз ее толкнул, попинал ногой и даже попытался что-то рассмотреть в замочную скважину. Дверь предсказуемо не шелохнулась, никого, впрочем, не удивив. Затем Оливер начал методично простукивать стены, наверное, рассчитывая обнаружить альтернативный выход. Я тем временем подошла к лежавшему ничком и не подающему признаков жизни жениху, борясь с желанием тоже пару раз его пнуть, как Оливер, дверь. Но... Воспитание победило, и я с тяжким вздохом направилась к королю. Его Величество Александр, к моему немалому изумлению, расстроенным совершенно не выглядел. Наоборот, глаза короля сверкали, на чеках горел здоровый румянец, и вообще выглядел он превосходно, словно и не проваливался в непонятный портал только что. «Слушай, ты, случайно, не в курсе, где мы?» Начала я светскую беседу, глядя на Жужу, который хвостиком следовал за Оливером, тщательно изучающим стены. «Ни малейшего представления», — легкомысленно отозвался монарх, — «в каком-то подвале». «Это я и без тебя вижу», — кивнула я, изо всех сил стараясь не раздражаться из-за непонятной жизнерадостности Александра. Но хотелось бы понять, где этот подвал находится. «Я думаю, что в одном из поместьй Сент-Мора поделился соображениями король». Вряд ли он собирался с похищенной невестой перенестись куда-то в чужой замок, верно? Очухается и расскажет. А если нет? Нет, не очухается или нет, не расскажет, — уточнил король, а я подумала, что меня, пожалуй, первый вариант вполне устроил бы. Неприятно, конечно, находиться в одном подвале с трупом, но по сравнению с перспективой брака с лордом Джастином вполне нормально. Между тем Оливер с Жужей закончили стучать по стенам, И сосед, чья карьера в должности старшего курьера так бесславно прервалась, подошел к нам. «Ничего», — вздохнув, сообщил он, — «я рассчитывал на то, что смогу найти скрытую дверь в подземный ход, но, увы, то ли я не слышу, то ли она так хорошо спрятана». «Спрятана, разумеется», — неожиданно раздался ворчаливый голос, и Жужа, посмотрев в темный угол, сердито зашипел. Я уже почти не удивилась, когда поняла, что ни Оливер, ни Александр этих слов не услышали. Тяжело вздохнув, я направилась туда, где в темноте что-то смутно светлело. «Моника, ты куда?» — обеспокоенно спросил король, но Оливер удержал его внимательно на меня, глядя. «Не мешай», — шепнул он Александру. «Похоже, тут очередной призрак. Вдруг он что-нибудь знает». Подойдя к самому темному углу, я всмотрелась, и смогла разглядеть высокий полупрозрачный силуэт. Призрак подплыл немного ближе и с неприкрытым удивлением уставился на меня. «Ты что, меня видишь?» Он облетел вокруг меня и снова завис в углу. «Вижу, — не стала спорить я, — и слышу». «Невероятно! — воскликнул призрак. Я о людях с такими способностями не слышал уже много лет, а уж мечтать о том, что они забредут в Сент-Морстоун, даже не пытался». Сент-Морстоун? Это так называется это место? А что это? Замок? Я понимала, что вопросов слишком много, и призрак совершенно спокойно может не захотеть на них отвечать, но искренне надеялась, что он соскучился по обществу. Какая смешная ведьмочка? Внезапно присоединился к нему женский голос, и из темноты выплыла дама в старинном платье. Какая молоденькая, любопытная. «Конечно, это замок, дитя. Что же еще? «Кстати, а как вы оказались здесь? И кто вы, собственно, такие?» «А почему вы назвали меня ведьмочкой?» «Я понимала, что начать надо с другого, но удержаться не смогла. Я самый обычный человек, честное слово. Но вот разве что призраков видеть и слышать могу. И много, ты знаешь, обычных людей, которые такое умеют». Насмешливо поинтересовалась призрачная дама. «Ну... нет». Я честно задумалась, но это же не значит, что я ведьма. Тут я заметила, как внимательно прислушивающиеся король и Оливер переглянулись, и больше всего мне не понравилось то, что ни один из них не выглядел удивленным, Разве что Жужа посмотрела на меня как-то по-новому, оценивающе. Вообще-то, как я узнала буквально на днях, я подумала, что раз и Александр, и Оливер в курсе моих особенностей, то и огород городить нечего и без того вопросов гораздо больше, чем ответов. Моя вторая бабушка, про которую я вообще никогда ничего не слышала, была именно ведьмой, последней королевской ведьмой. Финальную фразу я проговорила, осуждающая, глядя на короля, который в ответ лишь виновато пожал плечами. — Ты внучка Маргот? — неожиданно воскликнула дама, всплеснув призрачными руками. — Маргот Ольсен! Насчет имени ничего не скажу, так как не в курсе. А фамилия — да. Мой дед, как я выяснила, был из этого рода. А вы что, знали мою бабушку? Пожалуйста, скажите. Но призрачная дама меня не слушала. Она растворилась в стене, и до меня донесся лишь отголосок. «Все сюда! Скорее, все сюда!» Боги, а все это кто? Их тут что, много? И почему такая странная реакция на бабушку, имя которой я только теперь узнала? «И как это для меня, хорошо или плохо? Хочется верить, что хорошо. Вон, призрак мужчины, ободряющий мне улыбается». «Моника, что происходит?» — окликнул меня Оливер, и в его голосе я услышала не казенную, а совершенно искреннюю тревогу, от которой почему-то стало тепло на сердце. «Ничего, я потом все объясню. Хорошо?» — я умоляюще посмотрела на своих спутников. Это для меня невероятно важно. К тому же, если мы договоримся, может быть, они смогут нам помочь, поэтому, пожалуйста, просто не мешайте мне, ладно? «Давай тогда пока займемся нашим бессознательным хозяином», — предложил Оливер Королю, глядя на по-прежнему не шевелящегося лорда Джастина. «Только поаккуратнее с ним, вдруг призракам не понравится». На всякий случай предупредила я, но Оливер успокаивающе махнул рукой, мол, не учи ученого. «Ну и ладно». Главное, что я сейчас, может быть, узнаю что-то о бабушке, а там, глядишь, и о маме. Мужчины в сопровождении верного Жужа отправились заниматься лордом Сент-Мором, а я повернулась к стене, откуда начали появляться призраки. Молча я наблюдала, как вокруг меня зависли штук 10. Интересно, а призраков корректно считать штуками? Фигур разной степени прозрачности. Дама, которая их привела, показала на меня призрачной рукой и торжественно провозгласила. «Смотрите, это внучка Маргот Ольсен, и она тоже ведьма, только пока очень молодая и совершенно необученная, но она нас видит и слышит». Я поежилась под пристальными взглядами призраков и неуверенно улыбнулась. «Добрый вечер, я Моника, и, если я не ошибаюсь, я действительно внучка той самой...» королевской ведьмы». «Ты на нее не очень-то похожа», — скептически оглядев меня, проворчала пожилая дама в платье с несколькими орденскими лентами. «Да бабушка, ну та, которая вторая бабушка, говорит, что я вылитая Мэнсфилд, и я склонна ей верить. Почему-то я совершенно не боялась этих призрачных леди». «Мэнсфилд?» — задумчиво проговорила одна из дам. Маргот говорила что-то про то, что ее дочь... Вышла за человека совершенно не нашего круга, какого-то обычного аристократа. Они с горацием были не в восторге от выбора Агнес. Агнес? Мою маму звали Агнес! воскликнула я, чувствуя, как незнакомое имя окутывает меня теплым и мягким облачком. Призрачные дамы переглянулись, и та, что заговорила со мной первой, спросила, не скрывая удивления. Ты хочешь сказать, что не знаешь, как имя твоей матери? Как такое может быть? Видите ли, я до вчерашнего дня считала своей матерью совершенно другую женщину. Мне никто не говорил. Я сглотнула невольно подступившие слезы, но упрямо прикусила губу и выпрямилась. И я была бы очень признательна вам за хоть какие-то сведения о той, которая оставила меня. Мы должны это обсудить. Как мне показалось, слегка растерянно проговорила дама, и призраки, отлетев в угол, оживленно зашептались. Через несколько минут они вернулись, и все та же дама, видимо, взявшая на себя руководство переговорами, спросила: Ну как ты попала сюда, если ничего о себе не знаешь? Честно? Совершенно случайно. Я оглянулась и увидела, как Оливер и Александр аккуратно связывают ноги и руки лорда Джастина его же ремнём и шейным платком. «Меня закинул в портал лорд Джастин Сентмор. Это же его замок». Призраки настороженно переглянулись. «Что связывает тебя с этим человеком?» Прищурившись, поинтересовалась совсем еще молодая женщина в скромном платье ни той экономки, не той домоправительницы. «Он хочет на мне жениться» вздохнула я. «А я изо всех сил сопротивляюсь. Но он просто похитил меня из моей комнаты. Ну и за компанию со мной к вам попали король Александр, его друг Оливер и кот Жужа. Вы нам поможете?» «Нам надо это обсудить», — решительно проговорила высокая леди с какой-то папкой в руках. «И потом мы тебя проинформируем, внучка Маргот». «Спасибо». Вздохнула я, и, пока призраки что-то бурно обсуждали, снова, столпившись в самом темном углу, подошла к мужчинам. Лорд Джастинг, к счастью, пока так и не пришел в себя, поэтому лежал тихо, спокойно и не доставлял никаких хлопот. «Вы его крепко связали», — на всякий случай уточнила я, «а то как-то он у меня доверия не вызывает». Оно и раньше было каким-то хлипким, а теперь после похищения практически испарилось. «Естественно» отдуваясь и разгибая спину, сообщил король. «Он теперь государственный преступник, так что наверняка оставит тебя в покое, Моника». «А чего он такого сделал? Мне действительно было интересно, о каких подвигах бывшего жениха я не знаю». «Как это чего сделал?» Совершенно искренне возмутился Александр. «Он похитил короля, между прочим, а это приравнивается не просто к преступлению, а к государственной измене». «Мне лорд Сент-Мор никогда не нравился», — аккуратно начала я. «Но ради справедливости хочу заметить, что в портал ты шагнул исключительно по собственной инициативе. Еще и жужу прихватил». «Бедняжка». Я подхватила кошака на руки, и он тут же на них с комфортом устроился, тихонечко гудя, как будто у него внутри был магический моторчик. Я такой видела у директрисы пансиона. Она вставляла его в омолаживающий артефакт, когда думала, что никто из воспитанниц ее не видит. «А меня ты пожалеть не хочешь?» Как-то обиженно поинтересовался затянувший последний узел на ногах владельца замка Оливер. «Я тоже жертва коварного похищения, между прочим, как и Александр. Но жалеешь ты почему-то исключительно Жужу». «Ты хочешь, чтобы я и тебя взяла на руки?» Изумилась я, а король тихонько хихикнул. «Вынуждена тебя огорчить, ты слишком тяжелый. К тому же тоже сунулся в портал исключительно добровольно». «И кто об этом знает, кроме нас троих?» выгнал бровь этот невозможный щитовод. Если мы скажем, что Сент-Мор нас похитил, то кому поверят, ему или королю? Мы с Жужей переглянулись и вынуждены были согласиться с тем, что поверят, естественно, королю. Между тем призраки перестали шуршать в углу, и к нам подплыла та самая представительная пожилая дама в платье с орденскими лентами. Видимо, именно она считалась среди местных призраков наиболее авторитетной. «Дочь Маргот Ольсен», — торжественно начала она, и я поспешно передала Жужу Оливеру, так как слушать важные сведения с кошаком на руках как-то не очень вежливо. «Мы поговорили и решили, что поможем тебе, но у любой помощи есть цена. Взамен ты, Моника, сделаешь две вещи». «Я очень постараюсь», — честно сказала я. «Я сделаю все, что от меня зависит, леди...» «Ах!» — вздохнула дама с лентами. Моё нынешнее состояние не самым лучшим образом сказалось на моих манерах. Я леди Клементина Сент-Мор. «Да», — вздохнула она, увидев мой изумлённый взгляд. «Валяющийся на полу мерзавец, мой прапраправнук. Как бы мне ни было неприятно это признавать». «Джастин, прапраправнук леди Клементины, с которой я разговариваю», — пояснила я для короля и Оливера. «Призраки готовы нам помочь, но я должна выполнить какие-то два условия». «Какие? Господа призраки, не могли бы вы огласить весь список требований?» Оливер оперативно взял переговоры в свои руки, за что я была ему искренне признательна. «Что должна сделать Моника, и можем ли мы с Его Величеством Александром ей как-то помочь?» «Несомненно», — царственно кивнула призрачная леди и начала перечислять, а я тут же передавала ее слова остальным. «У нас два условия» первое. Моника убедит короля. Тут Александр ткнул себя пальцем в грудь и вопросительно поднял брови. «Слегка изменить отношение официальных властей к магам и колдунам. Подождите и дайте мне договорить». Она властным жестом остановила открывшего было рот Александра, хотя тот ее и не видел. Тогда мать и бабушка этой прелестной юной леди смогут вернуться в Авернет. «Александр, Воскликнула я и, молитвенно сложив руки на груди, посмотрела на задумавшегося короля. «Пожалуйста!» А какое второе условие? Оливер понял, что его величество временно выпал из реальности и не дал разговору уйти в сторону. Моника должна выйти замуж до того, как ее способности проснуться окончательно. Припечатала леди Клементина, а я сначала передала её слова, а потом только осознала, что именно она сказала. Так будет безопаснее для всех, иначе уникальная сила просто выжжет ее. В подвале повисла абсолютная тишина, нарушаемая только едва слышным жужжанием мухи где-то под потолком, но и она вскоре затихла, видимо, проникнувшись важностью момента. «А откуда вы это знаете?» — неожиданно для самой себя спросила я, стараясь не думать о том, что эта леди в родинах только что сказала. «Вы же не ведьма? Или...» «Я маг», — невозмутимо сообщила дама. «Все Сент-Моры — маги. Эта информация просто не слишком афишировалась, понимаешь? С учетом отношения в Авернете к магам, колдунам и ведьмам. А вот Мэнсфилды — простые люди, но это, к счастью, никак тебе не повредило, дочь Маргот. И замуж тебе лучше выходить за человека с небольшими способностями, чтобы избежать конфликта силы». «Но зато ваши дети станут сильными чародеями», — мечтательно закатила глаза леди сант мор «Очень сильными!» «Поэтому лорд Джастин и хотел на мне жениться, чтобы получить потенциально сильного чародея?» Попыталась собрать мысли в кучку я. «Разумеется», — поморщилась леди Клементина. «Он воспитал бы его в правильном ключе» и через какое-то время посадил бы на трон, заручившись поддержкой многих из тех, кто до сих пор таит обиду на короля Августа. То есть вы хотите сказать, что лорд Сент-Мор планировал государственный переворот? Очнулся наконец-то Александр, слушавший меня со все возрастающим удивлением. Подумаешь, ну перевороты, что с того? Не первый и ни последний, не слишком любезно отозвалась призрачная леди. Если на троне сидит недальновидный, «Индивид», то у магически одаренных родов просто не остается выхода. Не все же успели бежать, как, например, Маргот, которая и дочку вывезла, а вот мужа потеряла. Гораций прикрывал ее отход и погиб. «Подождите!» — воскликнула я. «Гораций Ольсен! Гораций!» «Ну да», — сказала одна из приблизившихся дам. «Гораций Ольсен, муж Маргот. Очень сильный чародей был, наверное, один из сильнейших. «А какой красавец!» «Да, симпатичный», — кивнула я, и взгляды всех обратились ко мне. «А а что вы так смотрите?» «Скажи, Моника», — ласково начал Оливер, внимательно слушавший наш разговор, но слышавший исключительно мои ответы. «Где ты могла видеть Гораций Ольсона, если он уже много лет как погиб? Я в курсе, что ты видишь призраков и все такое». «Но скажи на милость, где конкретно ты видела господина Ольсона?» «В ведьминой башне», — честно ответила я, совершенно замороченная необходимостью одновременно слушать, передавать слова и как-то успевать осмысливать сказанное. Только я не знала, что он мой дедушка. Он так молодо и эффектно выглядел. Наверное, он поэтому и узнал меня, что знал, кто я такая. И фамилию поэтому не назвал, а только имя». «Я готов пересмотреть государственную политику в отношении лиц, обладающих магическим или колдовским даром», — проговорил вдруг Александр, глядя в то место, где, по его предположениям, могли находиться призраки. «Тем же, кто вынужден был покинуть Авернет в связи с ужесточившейся политикой моего отца, короля Августа, будет разрешено вернуться после личной беседы со мной. Окончательное решение будет приниматься в каждом случае индивидуально». Сильно! Помолчав, оценил выступление короля Оливер, а призраки оживленно зашептались. Моника, а спроси у короля, можно ли нам будет вернуться в родовые замки, если наши потомки не будут против? Взволнованно поинтересовалась одна из призрачных дам. А то у меня, наверное, уже правнуки подрастают, а я даже внуков не увидела. Когда я передала Александру этот вопрос, он ненадолго задумался, но потом согласился, поставив непременным условием согласие ныне обитающих в замке жителей. «А почему вы все находитесь здесь? Разве призраки не привязаны к месту своей гибели?» — вдруг спросил Оливер, по-прежнему глядя на то место, где уже давно никого не было. «Заметь, я даже не спрашиваю, откуда у тебя такие глубокие познания в этой области», — негромко сказал король но мне тоже интересно. Я послушно, уже практически автоматически, передала леди Клементине вопрос Оливера, но призрачная дама небрежно отмахнулась от него. «Моника, я всё прекрасно слышу. Ты забыла, что это они меня не видят, а не наоборот?» «Мой потомок», — она презрительно фыркнула, «придумал, как ловить призраков и переносить в другое место и дозволял им летать по замку в обмен на сведения о старых фамильных кладах. Так вот откуда так удивляюще всех стремительно растущее благосостояние Сент-Моров! воскликнул Оливер, когда я донесла до них с королем эту информацию. А мы-то голову сломали! Мы это кто? тут же попыталась поймать его я. Щитоводы! лучезарно улыбнулся мне этот жулик. Нам ведь только дай волю, только и станем делать, что чужие деньги считать. Итак, я повернулась к леди Клементине. «По поводу первого вопроса мы пришли к согласию?» «Вполне». Она критически оглядела изрядно помятого и потрепанного короля, но зашла до одобрения. «Этот король кажется мне вполне разумным и внушающим доверие». «Леди Клементина говорит, что ты выглядишь нормальным и даже адекватным». «Порадовала я величество, которое отвесило глубокий поклон, промахнувшись, правда, с направлением». «А второй вопрос я предлагаю отложить», — бодро продолжила я, очень рассчитывая на то, что занятые вопросами магов, колдунов и сентморов мужчины со мной согласятся. Но не тут-то было. «Ничего мы не будем откладывать!» — чуть ли не хором воскликнули Оливер и Александр. «Ну-ка, давай поподробнее, что там с твоим замужеством?» «Слушайте, а давайте мы сначала отсюда выйдем, а?» — внесла я, как мне казалось, очень правильное предложение. «В любом случае, для того, чтобы принять такое непростое решение, мне понадобится время. Вы же не собираетесь отдавать меня замуж вот прямо здесь и сейчас?» Судя по задумчивым физиономиям короля и Оливера, нечто подобное они как раз и предполагали. «Но ты же можешь сказать, есть ли у тебя объект симпатии?» не удержался Александр. «Нравится же тебе кто-нибудь?» «Однозначно есть», — кивнула я, и мужчины с интересом на меня уставились. «Жужа». Он — герой моего романа. В основном молчит, не лезет с хитроумными идеями и не затягивает в порталы. Идеальный спутник жизни. Вовремя кормить и никаких проблем. При волшебном слове «кормить» Жужа оживился и взглянул на меня с неприкрытым интересом. «Да...» — вздохнул Александр, обращаясь к Оливеру. «Боюсь, это серьёзная конкуренция, друг мой». «Ничего, справимся», — успокоил его Оливер и тут же насторожился. «А ты-то чего суетишься? Тебе невеста королевской крови положена, поэтому тебе не светит». «И много ты вокруг принцесс знаешь?» Александр хмуро посмотрел на Оливера. «В том-то и дело, а Моника, из хорошей семьи, красивая, и умная, чаще всего...» «А, а ничего, что я тут рядом стою!» — не выдержала я. «У меня вон, между прочим, жени хваляется. Уже готовый, прям жаждущий, можно сказать». Тут все перевели взгляды на лорда Джастина, который по-прежнему не подавал признаков жизни. Хотя, зная его, вполне можно предположить, что он давно очнулся и теперь замысливает очередную гадость. «Ты маячок отправил?» Вдруг совершенно другим деловым тоном поинтересовался король у моего неоднозначного соседа. «Мне тут уже надоело сидеть. Ничего интересного не происходит». «Отправил», — кивнул Оливер задумчиво, рассматривая стены и потолок. Призраки внимательно прислушивались к нашему разговору, а затем леди Клементина подлетела ко мне и негромко спросила. «Тебе действительно не нравится ни один из этих молодых людей?» «Нравится», — так же тихо ответила я. «Тот, который не король. Славный мальчик», — одобрила моя несостоявшаяся родственница и добавила. «А Джастина лучше всего запереть в тюрьме, он страшный человек, а еще лучше устранить при попытке к бегству» во избежание всякого рода неожиданностей. Что он, что дружок его, который из Ридерстормов, гнилые они людишки, хоть и родня мне. Джастин-то еще хоть трусоват, а Эндрю... Тот убийца прирожденный, Насмотрелась я на них. «С кем ты разговариваешь?» Оливер подкрался так неожиданно, что я чуть не подпрыгнула. «С леди Клементиной», — любезно сообщила я. «Она искренне рекомендует вам...» пристукнуть Джастина, как бы при попытке к бегству, так сказать, на всякий случай. Какая добрая женщина, восхитился Оливер. Очень может быть, что к ее совету стоит прислушаться. Оливер хотел сказать что-то еще, но тут прямо в центре подвала замерцал портал и послышался недовольный голос. Джастин, сколько тебя можно ждать? Хватай девчонку, и иди сюда. К церемонии все готово. Оливер удивлённо переглянулся с королем и направился к порталу, но я успела прыгнуть в серебристое окно вместе с ними. Не все же им за мной. Надо иногда и мне совершать необдуманные поступки. Ну хорошо. Я просто боялась оставаться там с лордом Сент-Мором. Вывалившись из портала, к счастью, в целости и сохранности, я огляделась. В этом помещении было гораздо уютнее и, что самое главное, значительно теплее. После сырого подвала в Сент-Морстоуне это было очень кстати. В центре находилось нечто вроде алтарной арки, под которой обычно соединяются судьбы тех, кто решил вступить в брак. Она, как и положено, была увита белыми и розовыми цветами, по краям стояли шандалы с ароматическими свечами. Возле арки замер жрец с огромным изумлением, взирающий на нашу неоднозначную компанию. «Это еще что такое?» В голосе говорившего не было страха, зато с избытком раздражения и даже гнева. «Во-первых, ничто, а кто?» — прокряхтел, поднимаясь с пола и протягивая Александру руку Оливер. «А во-вторых, лорд Эндрю, не верю, что вы не узнали его величество. А у вас тут что, торжество?» «Судя по всему, свадьба», — оглядевшись, проговорил Александр. «И кто же счастливый жених?» «Я, очень быстро придя в себя, сказал высокий...» И уже не слишком молодой мужчина, стоявший возле закутанной в белое кружево покрывала женщины. Эндрю кого-то прячет в своем загородном поместье. Кого-то очень важного, так как я узнал об этом совершенно случайно, подслушав их разговор с Сент-Мором. Они говорили о том, что это пленница, их главный козырь. А вот кто она, я так и не понял. «Это девушка-пленница». — быстро сказала я, обращаясь к королю. Лорд Эндрю держит ее здесь против ее воли и хочет использовать для чего-то важного. Это мне Ричард успел сказать. Говорил я Джастину, что не надо привлекать посторонних. Вздохнул лорд Ридерсторм, но ему никто не захотел сочувствовать. Нет же, понадобился ему этот Филдс. Итак, господа, раз уж вы вот так вот спонтанно оказались здесь, прошу вас быть гостями на моей свадьбе а чтобы вы комфортнее себя чувствовали в незнакомом месте, я возьму на себя заботу о вашей безопасности». Как только лорд Эндрю это сказал, откуда-то сбоку вышли несколько вооруженных воинов в масках и совершенно недвусмысленно наставили на нас оружие. «Не боитесь?» — спокойно спросил Александр. «Вы же не можете не понимать, что я этого так не оставлю». «Понимаю». С показным раскаянием вздохнул лорд Эндрю. «Но, видите ли, ваше пока еще величество, в чем дело? Через каких-то десять минут я стану практически равным вам по статусу, так как от короля до супруга принцессы не так уж и далеко, и мой путь к трону существенно сократится». «Вы понимаете, что только что подписали себе смертный приговор?» Оливер смотрел на лорда, как на чрезвычайно любопытное существо. Вроде как опасное, но уж очень интересное. «Ничего подобного!» — противно засмеялся лорд Ридерсторм. «Отсюда, кроме нас, с очаровательной принцессой, никто не выйдет. Вам не стоило приходить сюда, ваше величество. Ничего личного, просто стремление к власти. Простите, леди Моника, он взглянул на меня без особого, впрочем, интереса. Вы просто оказались в ненужное время, в ненужном месте. С этими словами он толкнул к алтарной арки фигурку в белом, а затем жестом фокусника сдернул с нее кружевное покрывало. Госпожа Клео? изумленно воскликнул Александр, но как вы здесь оказались? И что все это значит? Ах, ваше Величество, как же вы так, лорд Эндрю покачал головой. Нельзя с такой невнимательностью относиться к родственникам. Эта очаровательная девушка, ваша сестра о существовании которые вы, полагаю, и не догадывались. Я вижу это по вашему лицу. Тем не менее, это так, уж можете мне поверить». «Сестра? Если это так, я буду счастлив». Александр тепло улыбнулся девушке. И «Именно в этот момент я всерьёз зауважала нашего короля. Только вот жениха я ей предпочел бы выбрать самостоятельно». «Увы», — лорд Ридерсторм театрально развел руками. «Поздно». «Начинайте обряд!» Последние слова относились к жрецу, который перепуганно таращился то на лорда, то на короля, то на вооруженную охрану. Наконец он зажёг свечи и начал бормотать молитву, а затем взял безвольную руку Клео и вложил ее в широкую ладонь лорда Ридерсторма. Огонь ближайшей свечи внезапно окрасился красным и погас. То же самое произошло и со второй свечкой. «Не понял». Совершенно по-простонародному проговорил лорд. «Боги отказываются признавать этот союз», — дрожащим голосом ответил жрец. «Нужен второй медальон». И он показал на засветившийся на шее у Клео скромный серый медальон на светлой цепочке. А я сжала зубы так, что они чуть не раскрошились, лишь бы не проговориться. Брат-близнец этого медальона лежал в шкатулке, которую мы обнаружили с Горацием в ведьминой башне. «Где второй медальон?» Голос лорда Эндрю неприятно сорвался на виск. «Быстро отвечай!» «Оставьте девушку в покое». Неожиданно раздавшийся голос дяди Вилли показался мне самым восхитительным на всем белом свете. «Раз господин Стайн здесь, значит, все будет хорошо». Оказалось, что мы настолько увлеклись вопросом медальонов, что даже не заметили открывшегося портала. Только теперь я увидела аккуратно связанных и, так сказать, готовых к транспортировке охранников. Рядом со свернувшимся порталом стоял сам господин Стайн, Майкл Костелло, леди Синтия, несколько незнакомых мне придворных с характерной выправкой и королева Жозефина. Я не мог ей отказать, глядя на Александра, пожал плечами дядя Вилли. «И не жужжи!» Между тем двое придворных быстренько спеленали лорда Эндрю и шагнули вместе с ним в служебный портал но на них никто не смотрел, все были заняты совершенно другим. «Иди к ней», — негромко сказала леди Синтия и осторожно подтолкнула непривычно растерянную королеву в сторону ничего не понимающей Клео. «Дитя моё», — как-то робко проговорила ее величество, подойдя к знаменитой певице. «Пожалуйста, разреши мне». И она потянулась к безвольно повисшей руке Клео, взяла ее ладонь, сняла перстень со своей личной печатью и надела на указательный палец девушки. В комнате повисла оглушительная тишина, если так можно сказать, и через несколько секунд камень с личной печатью королевы засиял чистым золотистым светом. «Я знала», — прошептала королева Жозефина, глядя на ошеломленную девушку, — «я верила». Я молилась, я надеялась, что однажды... Тут голос ей изменил, и она пошатнулась, но Александр успел подхватить мать. «Алекс», — прошептала королева через несколько секунд, — «это твоя сестра, моя дочь Мария. Когда она родилась, твой отец был в таком гневе из-за того, что родилась девочка, что велел объявить, будто младенец родился мертвым, а девочку отдать на воспитание в монастырь». Я была слаба, лежала в горячке и не могла защитить свою дочь. Но Синтия помогла мне и передала малышке медальон, по которому ее можно было бы найти. Медальон был парный, но где вторая часть, я не знаю. Марию спрятали в монастыре, где настоятельницей была моя добрая знакомая, и первые пять лет все было хорошо. Август старел, и я мечтала, что когда его не станет, я заберу малышку». Но когда я отправилась за ней, то с ужасом узнала, что на монастырь напали. Многие сестры погибли, а девочка бесследно исчезла. Поиски не дали никаких результатов, хотя Вильгельм перевернул все вокруг. И я... Я смирилась, я оплакала свою потерю. И вдруг, когда после выступления решила лично поблагодарить великолепную певицу, увидела на её шее тот самый медальон. Отчасти я лишилась сил... А когда пришла в себя, то узнала, что девушка бесследно исчезла прямо во дворце. «Представь себе мое отчаяние! Найти пропавшую дочь и тут же потерять ее снова!» Передав рыдающую королеву леди Синтии, Александр подошел к абсолютно растерянной девушке и, тепло улыбнувшись, ей сказал, «Я Александр, твой старший брат, и я очень надеюсь, мы сможем стать по-настоящему близкими людьми. Я очень рад!» С этими словами он обнял сестру и прижал ее к груди. «А как вы нас нашли?» — негромко спросила я у дяди Вилли. «Очень, кстати, вовремя нашли. Спасибо вам огромное». «Мы пришли по маячку, который оставил друг Александра. Оливер», — любезно подсказал неожиданно оказавшийся за моей спиной щитовод-отличник. «Да именно, Оливер», — странно посмотрев на него, продолжил господин Стайн. «А там уже никого не было» но обнаруженный нами рыжий кот сумел подсказать, где было портальное окно, и мы смогли восстановить путь. «Жужа умница!» — от всего сердца похвалила я кота, а дядя Вилли, взглянув на Оливера, как-то ехидно прищурился и сказал. «Ах, это и есть знаменитый кот Жужа, великолепный помощник и имя такое красивое». «Жужа!» — это звучит гордо. Оливер изо всех сил старался оставаться серьезным. «Скажите, дядя Вилли?» — спросила я. И тут пришла очередь Оливера странно смотреть на господина Стайна. «Вы про заговор знали?» «Разумеется, Моника», — с легкой усмешкой ответил этот интриган и знал, что твой жених замазан в нем по самые уши. И когда Синтия сказала, что ты занялась дворцовой газетой, то план выстроился как-то сам собой. К тому же у твоей бабушки были в отношении тебя какие-то свои далеко идущие планы, о которых даже я не все знаю». Возможно, она даже когда-нибудь тебе о них расскажет, если захочет, конечно. Но, знаешь, я на твоем месте не стал бы настаивать. Есть много тайн, которым лучше оставаться тайнами. Ну тогда откройте мне хотя бы одну маленькую тайну. Почему вы так странно реагируете на имя кота?» Я умоляюще посмотрела на мужчин. «Могу я узнать хоть один из ваших многочисленных секретов?» «Это прозвище господина Стайна» в узком кругу сослуживцев, — страшным шепотом сообщил Оливер, потому что его любимой присказкой всегда было «И не жужжи». «А ты откуда знаешь?» «А это уже второй вопрос. Мы насчет него не договаривались». С этими словами они отвесили мне изящные поклоны и двинулись решать судьбы королевства.